глава 11. мои друзья повинуясь приказу разъехались я остался в академии один разумеется не совсем один множество ни о чем не подозревающих курсантов продолжали ходить на учебу влюбляться ссориться смеяться грустить и полагать что так будет плюс минус вечность о том что я остаюсь никто из воинов света не знал а я должен был остаться по одной простой причине здесь в академии Учился великий князь Борис, который в любой момент мог стать еще одним прорывом тьмы и вытащить его в очередной раз с того света мог лишь очень опытный в таких делах человек. А никого опытнее меня в округе просто не было. Еще остался Платон. Он обучал новичков, и это в долгосрочной перспективе казалось Витману важнее оперативной работы. Тут я с ним не мог не согласиться, как человек сам в прошлом не чужды командованию. Если забить на подготовку новых кадров, однажды, поедя в атаку, обнаружишь, что за тобой некому идти. Вы, война — дело не дешевое. Она стоит боеприпасов, одежды, продуктов и, что самое грустное, людей. Занятия с новичками, само собой разумеется, проводились глубокой ночью, чтобы никто не догадался. И первой же ночью я увязался с Платоном. И все же, Константин Александрович... говорил Платон, шагая к гимнастическому залу по коридору. «Почему вы так резко против этой работы?» «Но ты ведь военный человек, Платон. Неужели сам не понимаешь?» Платон промолчал, и я, вздохнув, ответил. «Потому что эти ребята — пушечное мясо. И не говори, пожалуйста, что не думал об этом». «А воины света?» «Воины света — мои друзья». Я постарался их обучить тому, что знал и понимал сам, чтобы они могли себя защитить. Когда они стали делать определенные успехи, приняли осознанное решение служить канцелярии. И теперь ими, заметь, не разбрасываются. Они, по сути, генералы на этой войне. На текущей операции у них приказ не ввязываться в ликвидацию прорыва до тех пор, пока не подойдет подкрепление. А тех, кого обучаешь ты, Витман сразу готовит на роль, живого счета. Этих ребят будут швырять на прорывы первыми. Если они сумеют закрыть прорыв, хорошо. А если все, что им удастся сделать, выиграть несколько минут ценой своих жизней. Иногда решают и секунды, и доли секунд. Вам ли не знать? Знаю. Но менее паршиво на душе от этого не становится. Они все понимают. И готовы служить своей стране. Им по шестнадцать-восемнадцать лет, и они – избалованные аристократы. Их служба стране – играть в куколки и оловянных солдатиков, а не заваливать своими телами прорывы. «Вы же понимаете, ваше сиятельство, что это…» Вопрос, как минимум, дискуссионный. «Если бы не понимал, я бы уже прекратил это любой ценой», – буркнул я. «Понимаю и уважаю субординацию». «Витман мое начальство, как бы там ни было. Как черный маг он принял решение вполне ожидаемое и логичное. Мы вошли в зал. Десяток курсантов с личным оружием в руках уже ждали Платона. Но мое появление оказалось неожиданностью, они зашушукались. Я кинул новичков взглядом. С нашего курса узнал Авдееву, которая в конце прошлого года с изумлением узнала, что у нее аж третий магический уровень. Увидел пару знакомых лиц третьего курса, а остальные, ожидаемо, оказались первокурсниками. Теми, кто еще достаточно гибки, чтобы измываться над своей энергетической системой. Я покачал головой. Как скоро Давидмана дойдёт, что обучать детей школьного или дошкольного возраста проще и эффективнее? Наверняка уже дошло, но пока он еще держится в рамках приличий. То есть, возможно, держится. Я понятия не имею, чем занимается сейчас, к примеру, Кристина в Париже. Она с детских лет воспитывалась как воин. Такому решению Витмана совершенно не удивилась бы. Вполне могла его принять и немедленно приступить к исполнению. «Ты?» – вдруг вырвалась у меня. «Я!» – с вызовом сказала Злата, сжимая в правой руке копье. «Я тоже хочу защищать нашу...» «Так, а ну отойдем. Я схватил Платона за рукав. и бесцеремонно оттащил в сторону. «Довольно, Константин Александрович!» Платон вырвался и остановился. «Что вы себе позволяете? Можно было просто поставить глушилку!» Чуть ли не впервые я увидел, что Платон на меня злится. Если не считать того случая, когда ему мозги заколдовал Юнг. Ну еще бы, так пошатнуть преподавательский авторитет. «Вы с Витманом кое-чего не понимаете!» прошипел я эту девчонку нельзя использовать почему она сама она сама серьезно прекрати оправдываться как насильник перед судом Злата и агата это то чего никто в мире толком не понимает их суть и свойства под большим вопросом ты сейчас пытаешься забивать гвоздь атомной бомбой атомной бомбой вот именно я щелкнул пальцами Ты даже не знаешь, что это. Но схватил и долбишь по гвоздю. Эти две девчонки представляют для тьмы такой же интерес, как Света. Откуда у вас эта информация? Быстро спросил Платон. Не поверишь, из первых рук. Тьма начала со мной торговаться. Предложила мне спасти сколько угодно людей, хоть всю Академию. Но Света и Злата в этот список входить не должны. Эта информация, разумеется, строго между нами. «Даже Витман еще не знает». «И что вы предлагаете? Что я должен сказать этой девушке? Она рвется сражаться с тьмой». «Ничего, я сам с ней поговорю. А ты начинай занятия». Платон только развел руками. Слава богу, спорить со мной не пытался. «Я не хочу! Я не понимаю, что происходит! У меня начинается тренировка!» Упиралась Злата, пока я тащил ее за руку из зала. Впрочем, упиралась она не слишком усердно. Так, создавала легкое сопротивление, чтобы обозначить свою позицию, не больше. все таки передо мной она робела, да к тому же явно до сих пор испытывала ко мне совершенно лишние для нас обоих чувства. «Так», — сказал я, когда мы вышли из зала и поневоле оказались на том же месте, где близко общались в прошлый раз. когда Злата оповедала мне об их сестрой детских попытках объединиться. «Ты, кажется, забыла, кто ты такая?» «Я никогда не знала, кто я такая!» – выпалила Злата, едва сдерживая слезы. «Половина своей сестры! Мы всю жизнь ждали, когда сможем стать настоящим человеком! Мы нашли тебя! И что же? И оказалось, что наше объединение уничтожит мир! Что ж, ладно, я решила, «Хотя бы помочь защитить его от тьмы, сделать хоть что-то. А теперь ты мне и это не позволяешь?» Судя по дрожащему голосу, истерика была не за горами. «Первое», — сказал я нарочито жестким тоном, чтобы никак не поддерживать эмоциональные выплески девчонки, «от идеи вашего объединения никто не отказывается. Просто с учетом обстоятельств его придется отложить». «Ага». «Да победа над тьмой!» Теперь Злата залилась истерическим смехом. «Второе. Да, нам необходимо сначала победить тьму. И ничего в этом смешного нет. Знаю, она постаралась внушить всем, что победа невозможна. Однако я внес это в свой список дел. А значит, вариантов нет. Мы эту суку прижмем. Грубое слово сработало хорошо. Шмыгнув от неожиданности носом, золото уставилось на меня осмысленным взглядом а почему я не могу помочь спросила она можешь заверил я ее очень даже можешь но не так я махнул рукой в сторону зала то что делают они они рядовые бойцы понимаешь не думать не задавать вопросов по приказу идти и делать то что нужно ты иная Ты значишь гораздо больше, чем все они вместе взятые. Если вдруг кто-то из них погибнет, то это, конечно, серьезная потеря, однако мир ее переживет. А твоя гибель приведет к необратимым последствиям. Кажется, я нащупал нужный тон. Сказать подростку, что он особенный, значит однозначно завладеть его вниманием и доверием. Все хотят быть особенными, но в хорошем смысле. В том смысле, когда от тебя зависит судьба мира. а не когда ты — фрик, над которым смеются за глаза. «И что же мне тогда делать?» — спросила Злата. Тут я заколебался. Готовых идей у меня не было, а отложить решение в долгий ящик значило никогда к нему не вернуться. Тогда Злата сама найдет себе занятие, и это будет очередной бред, с которым придется разбираться мне. «Во-первых, успокоиться», — сказал я. «Никакие действия, предпринятые в попыхах ради самого факта действия, нам не помогут, а лишь навредят. Во-вторых, тренировать тебя буду лично я». «Так значит, мне все же можно тренироваться?» — воскликнула Злата. «Можно, но не в составе этого отряда. И сразу предупреждаю, когда и если их отправят в бой, ты с ними не пойдешь, Как бы тебе этого не хотелось, «А зачем тогда мне тренироваться?» «Ты помнишь, с кем встречается твоя сестра?» Злата медленно кивнула. «Великий князь на особом контроле у тьмы. Да, у него есть защитный амулет. Да, он изо всех сил старается контролировать себя и достиг определенных успехов, но... Но, тем не менее, риск остается весьма и весьма высоким. А у Агаты нет защитных амулетов. Она не умеет сражаться с тьмой, не умеет управлять светом, и в случае, если будет угрожать опасность, она ничего не сможет поделать». «Мне нужно будет защищать Агату?» – предположила Злата. «Именно так. Ее и великого князя. Видишь ли, я из Академии часто отлучаюсь, не всегда могу за ними присматривать, а вот ты, ты очень пригодишься. Ведь у тебя с Агатой есть связь. Если что-то случится…» «Ты ведь это сразу почувствуешь?» Злата не на шутку задумалась, даже начала покусывать нижнюю губу, что выдавало глобальную работу мысли. «Наверное», — сказала она. «После той ночи в Павловске мы с Агатой научились закрываться друг от друга, но сильные и неожиданные чувства все равно прорываются, и нам все еще снятся одинаковые сны, к сожалению. Невозможно контролировать себя постоянно». «Но вот мы и нашли тебе дело», – улыбнулся я. «Такое положение вещей тебя устраивает?» «Не очень», – честно сказала Злата. «Мне кажется, что вы, Константин Александрович, выдумали мне это задание только сейчас». «Так и есть», – пожал я плечами. «Но это никак не отменяет того факта, что задание важное». «Что ж, по крайней мере, не обманываете, фыркнула Злата. Вот и договорились. А теперь, как насчет тренировки? Сейчас? Злата изумилась. А когда? У твоих бывших однополчан муштра в самом разгаре. Тут в зале ярко полыхнуло светом. До такой степени ярко, что контуры двери осветились, а сама дверь показалась черным пятном. Кто-то взвизгнул, что-то упало. «Мы пойдем к ним?» спросила Злата. «Нет, мы пойдем на улицу, в парк». Но там же холодно». «И? Холод помешает тебе сражаться с тьмой? На зиму возьмешь отпуск?» «Нет, конечно. Но нам ведь нельзя по ночам покидать корпус». «Злата, когда ты со мной, правила я беру на себя». Еще пару секунд о чем то подумав, Злата решительно кивнула. Через двадцать минут после начала тренировки Злата со стоном рухнула на землю. «Простудишься, сказал я, не май месяц. Впрочем, в мае я бы тоже такие формы досуга не советовал. Занимались мы в глубине царского села, подальше от академии и от построек, среди деревьев. Старинные эти деревья и так были то тут, то там растечены трещинами. поди докажи в случае чего, что мы виноваты в еще одной. «Я никогда раньше так не уставала», проскулила Злата. Тем не менее, она ухватилась за мою протянутую руку и, опираясь на нее, поднялась на ноги. Ноги дрожали. «Платон обычно помягче?» – спросил я. «Гораздо». «Ну вот, видишь, со мной ты достигнешь гораздо большего». «Мне нужно присесть». Идем. Я отвел госпожу Львову к аллее и усадил на скамейку. Сам сел рядом, вытянул ноги и посмотрел вверх. Занимались мы настолько интенсивно, что тучи разлетелись, и на нас лили свой холодный свет луна и звезды. «Вот интересно, а когда мы победим тьму окончательно над Санкт-Петербургом, перестанут сгущаться тучи?» «Когда? Надо же! Эким я оптимистом сделался. Впрочем, как известно, оптимист — это тот, кто не может, но делает, а пессимист — тот, кто может, но не делает. Так что я, пожалуй, всегда был из первых». «Я так и не поняла одной вещи», — сказала Злата, положив голову мне на плечо. В этом жесте не было никакой романтики. Ей просто действительно было тяжело держать голову ровно. Я крепко измотал девчонку. Из личного опыта знаю. Усталость – лучший антидепрессант. Когда на ногах не стоишь и всех мыслей только о том, как бы доползти до постели и отрубиться, как-то не до кризиса самооценки. «Какой же?» – спросил я. «Почему объединять нас плохо?» «Да». видимо, требуется больше упражнений. Потому что ваше разделение – это побочный эффект защитной реакции мира на тьму. Мир ей сопротивляется. Он живой, противоречивый, в нем кипит движение, а тьма хочет все это остановить. Если вас объединить, примирить противоречие, защита спадет, и тогда мы будем говорить уже не о прорывах, а о всемирном потопе. Вашей вины в этом нет. Вы просто попали под раздачу, случайность. На вашем месте мог оказаться любой другой младенец, или дерево, или бактерия. Пробормотала Злата. Почему бы этому не случиться с бактерией? И пусть бы тьма разыскивала ее среди триллионов. Эй, не засыпать! Я дернул плечом, и Злата встрепенулась. На руках я тебя в комнату не понесу. Мой моральный облик и так уже под большим вопросом. Ох. Простите, господин Борятинский, Злата выпрямилась. Я право не имела в виду ничего такого, просто действительно очень устала. Возможно, я смогу вам помочь. Голос раздался совершенно неожиданно. Я даже не засек шагов. Что за? В Ваше Высочество. Я встала и поклонился. Какая честь. Злата тоже попыталась встать перед закутанной в серый плащ фигурой, но упала обратно на скамейку. Лицо Великой Княжны Анны скрывало тень от капюшона, только стекла очков поблескивали, отражая лунный свет. «Не нужно этих формальностей. Я здесь инкогнита. Она приблизилась к скамейке и протянула ладонь к голове Златы. Та замерла. Разумеется, с Великим Князем она общалась неоднократно, но его сестра была личностью гораздо более таинственной. По крайней мере, на взгляд Златая. «Не волнуйтесь». «Я просто заберу вашу усталость. Мне как раз не спится». Я вспомнил, что Анна говорила мне о грядущем замужестве и мысленно вздохнул. Видимо, так и не смирилась, мучается бедолага. Но я-то здесь чем помогу? Мягкий огонек загорелся на кончиков пальцев Анны. Огонек этот коснулся головы Златы, и та вдруг резко и глубоко вдохнула. Все. Анна как-то неуклюже повернулась, Шлёпнулась рядом со Златой на скамейку. Капюшон упал, открыв лицо. Лицо было предельно усталым. Зато Злата как будто подзарядилась энергией. Сна ни в одном глазу. «Вы сами-то до дома теперь доберетесь? спросил я. «Не знаю. Оставьте меня здесь». Еще чего не хватало. Идемте. Мы подхватили великую княжну под обе руки и повели в сторону дворца. «Я не хочу домой». пробормотала она. «Ваше Высочество, вы ведь все прекрасно понимаете. Я не хочу быть Высочеством». На это у меня контраргументов не нашлось. «Я и не думала, что она такая», сказала Злата на обратном пути, когда мы сдали целую и невредимую великую княжну, начавшим уже легонько волноваться о Фрейлином. «Какая?» «Грустная и одинокая», Злата шмыгнула носом. «Теперь мне кажется, что нам с сестрой еще повезло. Мы никогда не одиноки». «Вот видишь», — усмехнулся я, — «какая судьбоносная встреча». А на следующий день после завтрака меня позвали к телефону. Я ожидал услышать Витмана, но услышал Свету. «Костя, ты мне срочно нужен», — объявила она. «Что-то случилось?» «О да, ткань мироздания над гостиным двором истончается». «А почему ты не воспользовалась пудреницей? Нужно было написать, мы ведь обсуждали». «Да, конечно, но тут ничего не горит и нет крокодилов». Отведя трубку от рта и закрыв микрофон ладонью, я крепко выругался. Уши дядьки, который присматривал за будкой, спасла уже на автомате выставленная глушилка, а то, небось, в обморок бы рухнул. «Понял, скоро буду», – бросил я в микрофон, и повесил трубку. Ну что ж, понеслось.